Глава 37. Несколько слов о холодном оружии. Турецкая война в ряду разного рода тактических вопросов поставила на очередь важный вопрос о холодном оружии для русской кавалерии. Мы уже видели, как требователен был Паскевич к действиям русской конницы, и потому естественным желанием его было довести кавалерию до возможного совершенства. Но в коннице все важно. и всадник, и конь, и оружие. Нижегородский драгун на своем степнике мало холеном, но приученном ко всем невзгодам боевой жизни, не оставлял желать ничего лучшего. Но что касается его оружия, то оно далеко уступало по своим качествам оружию неприятеля, с которым ему приходилось иметь дело. Превосходные образцы клинков, которые Паскевич видел у персиян, турок, курдов и у наших линейных казаков давали ему мысль вооружить и нашу регулярную кавалерию точно такими же шашками. С другой стороны, вопрос этот не мог не интересовать и бывшего тогда министра финансов графа Канкрина, которому подчинялись в России оружейные заводы, а в том числе и фабрика белого оружия, открытая незадолго перед тем в Оренбургской губернии. Это был нынешний Златоустовский завод, основание которому положили в 1812 году несколько известных соленгенских оружейников, сделавших предложение учредить в России казенную фабрику исключительно для выделки холодного оружия. Европейские войны, длившиеся тогда вплоть до 1816 года, замедлили решение этого вопроса, и он осуществился лишь в 1819 году, когда в Златоусте поселились иностранные оружейники, которым придали в помощь несколько русских мастеров и нужное число рабочих. Естественное желание улучшить, насколько возможно, тогда еще новую у нас отрасль производства холодного оружия, заставило Канкрина обратиться за сведениями к Паскевичу, который в своих азиатских походах мог лучше других оценить достоинства восточных клинков. Восточное оружие издревле славилось в Европе, Но с тех пор, как русские начали войну на Кавказе, стали приобретать известность черкесские шашки, удары которых нередко перерубавшие ружейные стволы и даже рассекавшие панцири приводили всех в изумление. Канкрин желал знать, из какого материала изготовляется это оружие, процесс самой работы и способ закалки клинков. Обратились в Тифлис к лучшему мастеру Кахраман Елиазарову. Он сделал за 160 червонцев на пробу саблю и кинжал настоящего булата, но двух различных видов его, стальную шпагу, только с виду похожую на булат, и, наконец, шашку, клинок которой представлял волнообразную поверхность только посередине. Лучшими из этих клинков признавались булатные, далеко превосходившие обыкновенную сталь твердостью и остротой лезвия. Они отличались по виду волнистыми разводами или рисунками, которые покрывали клинки и составляли признак их высокого качества. По словам Елиазарова достоинство булата можно было распознать как по наружному виду этих рисунков, так и по цвету самого грунта и по отливу клинка на свет. Чем выше булат, тем отблеск заметнее, и тем сильнее он будет отливать синеватым, малиновым, а в самых высших сортах золотистым цветом. Прямые линии, образующие рисунок, обличают низший сорт булата, а по мере возвышения его достоинства они переходят в кривые линии и точки, образуя фигуры, похожие на виноградные ветви или имеющие вид сетки. И, наконец, чем темнее цвет грунта, тем выше почитается достоинство самого булата. После булата первое место должно быть отведено старинным европейским клинкам, особенно времен крестовых походов. Почему, несмотря на все современные успехи и усовершенствование техники, старинные клинки превосходят своими достоинствами новейшие изделия? Это объяснить себе можно лишь тем, Что прежде, изготовление оружия находилось в руках у людей интеллигентных, знакомых с наукой, которые употребляли и труд, и время, и все свои сведения на то, чтобы отлить, выковать и закалить клинок высокого достоинства. Тогда над отделкой одного клинка трудились по целым месяцам, иногда по годам, сотни раз перековывая и исправляя его там, где замечались какие-либо погрешности. Теперь ручная работа заменилась машинной, и клинки выделываются уже не одиночными штуками, а целыми партиями. Людей науки, стоявших когда-то у очага и наковальни, сменили простые рабочие люди, а между тем древние сказания повествуют нам именно о многих знаменитых ученых-оружейниках, как, например, об известном генуэзце Феррари. И других, живших в 14, 15 и в 16 столетиях. К сожалению, историки, передавая сведения об их изумительных изделиях, ничего не говорят о способе выделки, которым они пользовались. У нас подобные клинки нередко встречались на Кавказе и были известны под разными названиями: волчков, колдынов, терсмимунов, крестовиков, франков и прочих. Последними назывались, впрочем, все произведения генуэзских и других мастеров, пользовавшихся в Европе заслуженной известностью. Образцы почти всех этих сортов можно было встретить в старое время у наших линейных казаков, вооружение которых составляло такую оригинальную мозаику, представляло собою такую коллекцию всевозможных редких клинков, которая стоила бы серьезного внимания и изучения. Тем более, что еще до сих пор никто не обращал археологических изысканий на этот предмет. Казаки добывали подобное оружие исключительно от горцев, но остается загадочным вопрос, откуда оно могло появиться на Кавказе. В христианской Грузии это еще объясняется близкими сношениями ее с рыцарями крестовых походов, шум которых коснулся отчасти и верии. и крестоносцы не могли не оставить по себе памяти на оружие туземцев. Но подобные клинки хоть реже все же встречаются в Чечне, в Дагестане, у Осетин, и особенно много их было на Кубани и на восточном берегу Черного моря. Скорее всего, это следы генуэзских и венецианских колоний во время господства их в Колхиде и в Древней Фонагории. Но можно предположить также, что оно занесено и сюда рыцарями крестовых походов. По крайней мере, известно, что черкесы любили разрывать могилы и курганы, и часто находили в них истлевшие кости, а вместе с ними рыцарские доспехи и мечи, которые переделывали в шашки. Кому же могли принадлежать эти останки как невоинственным пилигримам святой земли, сложившим на их земле свои кости и свое оружие? На многих клинках попадаются изображения гербов Восточной Римской империи, каких-то крылатых юношей или всадников в гусарской одежде, несомненно свидетельствующих о их венгерском происхождении. На многих сохраняются и полустертые временем латинские или итальянские надписи, выражающие то какое-нибудь молитвенное изречение, то воззвание к Богу или к Бога матери, то просто восклицание вроде «Виват Хусор» и так далее. Рассказывают, что в 1839 году при штурме хульго взята была шашка с латинской надписью «Виват Завиха». Это была фамилия известных польских магнатов. А так как по странному стечению обстоятельств в отряде в это время находился гвардейский офицер Завиша, раненый на том же штурме, то ему и была поднесена эта шашка, некогда принадлежавшая, быть может, одному из его знаменитых предков. Нам лично случалось видеть на стариннейшем генуэзском клинке даже славянскую надпись. Она гласила «За Кубанью при реке Урупе» в 1787 году сентября 21 и 22 числа и вторично «За Кубанью» октября с 14 ноября по третье число в действительном сражении супротив горцев находился. На другой стороне весьма сложная монограмма владельца и восклицание «Боже, помоги мне победить врага своего в горах и вертепах». Мы видели эту шашку в известном магазине Шафа, но кому принадлежит она, свидетельница походов Павла Сергеевича Потемкина против Ших мансура, к сожалению, нам неизвестно. Все эти клинки, несомненно, древнейшего происхождения, и их, хотя с трудом, но все еще можно найти на Кавказе. Но клинки ученого Феррари с именем Мастера и клеймом, изображающим волчью голову на конце какого-то барельефа, есть достояние лишь немногих музеев. И нам удалось только раз видеть подобную шашку в частных руках. Она принадлежит известному кавказскому генералу-князю А., и унаследована им от отца и деда. Так редки, и потому так высоко ценятся клинки этого знаменитого мастера. Добывая оружие в кровавых боях, когда над телом убитого завязывались отчаянные схватки, и смерть одного влекла за собою гибель десятка других, прежде чем удавалось завладеть оружием, казак не мог не дорожить подобной шашкой. И действительно, Имя владельца какого-нибудь знаменитого клинка становилось известным не только в станице, но и в целом полку, возбуждая зависть, а подчас и недоброжелательство. Один путешественник рассказывает, как старый казак, одиноко доживавший свой век в отставке, предлагал ему купить у него шашку. Клинок был превосходный, настоящий терс-маймун, и рубил гвоздь, как сахар. Показывая шашку, вытащенную им из какого-то подполья, старик предварительно запер двери и огляделся кругом, чтобы его не подслушали. На вопрос, как ему не стыдно продавать такую шашку, казак отвечал, «А куда ее передать? Детей у меня нет, одержать такую вещь мне, одинокому старику, небезопасно. Я уже пустил славу, что сбыл ее на правый фланг. Да все как-то не верят, как будто присматривают за мною». Долго ли до греха? И старик был прав. Еще в недалеком прошлом страсть к хорошему оружию не раз наталкивала казаков на преступления, случалось воровство, бывали даже случаи убийств. После изделий Феррари и других ученых-мастеров, лучшими сортами европейских шашек на Кавказе считаются так называемые волчки. Впрочем, этим именем их окрестили русские. Горцы называют такие клинки. колдын и терс-маймун, хотя оба эти сорта различаются между собою даже по наружному виду. Колдын преимущественно встречается в Нагорном Дагестане, а у это почти исключительное оружие. Широкий как меч, колдын имеет на одной стороне изображение креста над кругом, а на другой бегущего волка. На Терс-Маймуне есть также небольшие кресты, расположенные в известном систематическом порядке, но бегущий зверек изображается лишь несколькими черточками. По сторонам зверька иногда бывают, иногда не бывают латинские буквы HM. Эти клинки, высоко ценимые на Кавказе, чаще попадаются в Чечне, хотя чеченцам труднее других доставалось приобретение хороших клинков. так как они жили далеко от Черного моря и даже от Грузии, этих двух центров, откуда распространялось оружие. Неизвестно, почему чеченцы познали в этом зверьке обезьяну, маймун, от чего произошло у них и самое название клинков. Русские признали это изображение за волка и называют такую шашку волчком. Происхождение этих клинков относят также ко временам крестоносцев. Дело в том, что известная французская фамилия Монмаранси имела этого волчка в фамильном гербе. Один из этих Монмаранси, именно Генрих Анри, участвовал в крестовых походах и по обычаю тех веков свита и оруженосцы его, как и каждого феодального аристократа, носила на оружии герб своего владетеля, украшая его еще иногда и начальными буквами H -M, то есть, Танри Монмаранси. Вот это-то оружие, заказанное по всей вероятности одному какому-нибудь лучшему в то время мастеру, и получило по своему достоинству громкую известность на Востоке. Нет ничего удивительного в том, что грузины, посылавшие свои дружины в Иерусалим на помощь крестоносцам, как знатоки и любители ценного оружия, старались приобретать эти мечи и занесли их в Грузию. где приноровили к потребностям края, то есть переделали их в шашки. Но эти шашки выходили почти прямые и только на конце обтачивались так, что представляли слабо изогнутую линию. Нет сомнения, что по их образцу местные мастера стали выделывать клинки с такими же клеймами, но далеко не с теми достоинствами, какими отличалось оружием Монмаранси. Подделка всегда и везде соблазняла оружейников. рассчитывавших на тех покупателей, которые пренебрегая новым добрым железом, приобретают полосы, украшенные старыми гербами, хотя бы и вытравленными солью. Один булат не поддается подделке. Правда волнистые разводы его могут быть вытравлены и на самом простом железе. Но стоит только отшлифовать клинок или намазать его разбавленной серной или соляной кислотой, и эти рисунки исчезнут. Напротив, в настоящем булате, ежели даже разводы стерты временем, то стоит отшлифовать клинок или покрыть его ржавым лаком, употребляемым обыкновенно для окраски стволов, и эти рисунки выйдут наружу. Но между местными кавказскими мастерами в старое время были такие, изделия которых не только не уступали старым европейским клинкам. но даже превосходили их, предназначаясь почти исключительно для рубки панцирей. Такова, например, знаменитая на всем Кавказе Гурда. рассказывает что один из мастеров, достигший чрезвычайным трудом и усилиями хорошей выделки этих чудных клинков, встретил себе соперника в лице другого мастера, старавшегося всячески подорвать его репутацию. Произошла ссора. И первый, желая доказать преимущество своего железа, с криком «Гурда! Смотри!», одним ударом перерубил пополам и клинок, и самого соперника. Имя этого мастера изгладилось из народной памяти, но его восклицание «Гурда!» так и осталось за его клинками. Знатоки различают три рода Гурды. Это асель старая Гурда, Гурда-Мажар и гурда эльмурза отличающиеся друг от друга различными клеймами. Такой же славой пользовались на Кавказе кинжалы старого базалая, но настоящие из них так редки, что немногим удавалось даже видеть их, и большинство они известны только понаслышке. Клинки эти высекают огонь не хуже огнива и бреют бороду, как бритвы. Нынешние мастера довольствуются тем, что кинжал при самом слабом ударе или нажиме врезается в медную монету настолько, что поднимает ее за собою. Немногие, однако же, достигают и этого искусства. Каким образом выделывались старые клинки, наверное, никому не известно. Со смертью мастера обыкновенно умирал секрет его. И теперь трудно даже определить, зависело ли это от личного искусства в отковке и закалке железа, или же от какой-нибудь смеси между собой различных металлов. Даже елиазаров, лучший оружейник того времени, достигший замечательного мастерства в отделке Булата, ничего не мог воспроизвести вроде гурды или волчка. Кахраман объяснил, однако, что лучшие клинки выделываются им из старых железных подков, которые обрабатываются с порошком турецкого чугуна и потом свариваются с турецкой сталью. Самая закалка клинков производилась им весьма оригинальным способом. Возле кузницы его стоял наготове всадник. Раскаленное в горне лезвие кузнец передавал в руки всадника, который с места пускался в карьер и летел во весь конский опор до определенного места, подняв клинок против ветра. Сталь закаливалась быстрым движением воздуха. Роман после долгих переговоров наконец склонился за высокую цену продать секрет изготовления Булата и даже научить этому искусству мастеров, которые будут присланы для этой цели в Тифлис, но требовал материала, индийского железа, из которого только и может быть выкован настоящий Булат, турецкой стали и турецкого чугуна в порошке. Канкрин полагал, что из множества видов и чугуна, и стали, изготавляемых на наших заводах, нетрудно было выбрать сходные по качествам своим с турецкими. Но что такое индийское железо, Кахраман, получавший этот материал готовым из Персии и Индии, не знал и сам. На основании некоторых свойств его, а также и химических исследований, одни полагали, что это смесь из двух материалов. стали и железо. Другие, что это сплав железной руды с самым чистым графитом. И наконец третье, что это есть ни что иное, как сталь вуца. Правильно ли или нет было такое заключение, не знаем. Но образцы русского железа, присланные к Ахроману, не годились для выделки булата. Лучшими из них он признавал двухвываренную сталь Златоустовского завода, потом сталь литую и, наконец, железо, которое в изломе можно было назвать белым, и которое после раскаливания в горне ломалось от удара молота. Из этого материала можно было изготовлять, хотя не булатные, но отличные демаскированные клинки. Из стали Бадаевского завода клинки также выходили хорошие, но уже без струи. Металлы же прочих заводов и вовсе не годились для выделки добротного оружия. В 1830 году из Златоуста присланы были в Тифлис четыре мастера, два немца и два русских, которые явились к Елеазарову и после двухлетнего обучения возвратились назад. Нужно полагать, что результаты обучения принесли заводу немалую пользу, потому что случайно или не случайно, но лучшими клинками, выпущенными заводом, всегда признавались в кавалерии те, на которых была пометка 1832, 1833 и 1834 года, что совпадает как раз с первыми годами деятельности Кахромановских учеников. Потом клинки стали выделываться хуже. Не касаясь шашек последнего образца, еще не опробованных в деле, и потому не подлежащих правильной оценке, нужно сознаться, что прежние шашки для боя не годились. Кому приходилось участвовать в кавалерийских схватках, тот подтвердит, что наша кавалерия рубить не умела, и что причина этого крылась прежде всего в неудовлетворительности наших клинков. Одиночные богатырские удары, на которые обыкновенно ссылаются очевидцы, Ничего доказать не могут, потому что это проявление только физической силы, которую в равной мере требовать от всех невозможно. Гурда и волчок темы хороши, что страшны даже в детских руках.